Глава шестая «Прошу, Самуил Давидович, девятьсот тысяч», произнес я, пристраивая на столе саквояж, набитый банкнотами русского казначейства. Брайер встречал меня в знакомой уже беседке С все тем же запотевшим кувшином белого вина на столе. Правда, в этот раз я предпочел Настю с собой не брать. Да и сопровождали меня лишь двое телохранителей. Причем сегодня топора и рупора впустили в прохладу арки ворот. Они оставили жариться на солнцепеке. «Однако вы быстро обернулись, хотя и не спешили покидать Буян», протянув мне руку, произнес Маклер. «Это целиком и полностью заслуга моего нанимателя», «От меня требовалось только прибытие и получить от него деньги». «Понимаю», — улыбнувшись, кивнул Брайер, и сделал приглашающий жест в сторону одного из кресел. «Прикинув так и эдак, я решил, что трехдневная стоянка в порту Буяна пойдет моим парням только на пользу. от чего бы и нет, коль скоро местные жесткие законы гарантировали им куда большую безопасность, чем где-либо еще». Им совсем не помешало бы размять кулаки, поднабраться реального опыта, а главное заполучить немного уверенности в себе. Правда, на этот раз я особо предупредил их, чтобы впредь обходилось без драк в общественных местах. В конце концов, есть ведь площадки для поединков. Если же кого прихватят на горячем, тогда мало что они заплатят штраф из своего кармана. Так еще и я удержу из их жалования такую же сумму». Ну и мимоходом заметил, что на флоте наказывают не столько за проступок, сколько за то, что попались. Появление дерзких молокососов не могло не взбудоражить местную публику. В свое время нечто подобное я уже испытал на себе, так что поединки и массовые драки на эти дни стали обычным делом. Об участии носороговцев в последних было известно всем, однако мои парни больше не попадались, а я делал вид, что все так и должно быть». Не обошлось и без поединка на дуэли. Нашелся особо ретивый, выжилавший смертельной схватки. На буяне, вызывая противника, следовало учитывать, что воспользоваться лекарем тут не получится. Жесткие нравы не без того, зато и до подобного доходит редко. Однако в этот раз бывалый воздушный волк не пожелал ограничиться полумерами. Мир его праху. Словом, слава о молокососах, которым сам черт не брат, — расползлась по Буяну со скоростью лесного пожара. Как результат, количество желающих помериться достоинством с командой носорога постепенно сошло на нет. Затем был переход в Рязанское княжество, славящееся своими верфями дирижаблей. Там я сумел с выгодой пристроить свои трофейные артефакты, после чего вернулся на Буян, так что с момента моей первой встречи с Маклером прошло 8 дней». «Пересчитайте, пожалуйста», — присаживаясь, попросил я, кивнув в сторону саквояжа. «Боже упаси, я вам верю», — замахал на меня руками сын Израилев. «Как я уже говорил, Самуил Давидович, это не вопрос веры, а деловая сделка, и я не желаю, чтобы между нами остались какие-либо недомовки. Без недомовок я заверяю, что мы с вами полностью в расчете, и я немедленно распоряжусь, чтобы груз доставили в порт...» К шестьдесят восьмому причалу, удовлетворенно произнес я. При наличии уже камня, Вера Наслова имеет под собой вполне реальное обоснование. Можно сказать, что вот сейчас он расписался в получении всей суммы и претензий ко мне не имеет. 68-й? Если мне не изменяет память, там швартуются аэропланы, уточнил хозяин дома. Вы совершенно правы, подтвердил я. «То-то я не в курсе по поводу прибытия вашего носорога», — понимающий кивнул он. «Просто я не посчитал нужным отправляться сюда на дирижабле. Наша прошлая стоянка вышла слишком бурной, а знаменитости имеют свойство притягивать к себе неприятности. Поэтому я предпочел воспользоваться своим грузовым самолетом, а не тащить сюда ворох неприятностей, идущих в купе с моими парнями». «А не опасаетесь? С такой-то суммой», — хмыкнул Брейер. «Ничуть. Самая лучшая охрана – это секретность. Мои люди не из болтливых, вы гарантировали тайну сделки. Так что остается только роковая случайность, но от таковой не спасет даже наличие под рукой фрегата». «Я почти не лукавил. Грузоподъемности буревестника при широком использовании облегчителей более чем достаточно, чтобы вывести как товар, так и пассажиров». «Вполне резонно». «На буяне хватает как тех, кто не против взять реванш, так и тех, кто слышал о дерзких мальчишках и желает преподать урок остальным. Как именно нужно ставить таких на место?» — согласился Брейер. При этом он подхватил тяжелый саквояж и пристроил его под столом с адакой небрежностью, словно ему каждый день приносят под миллион наличкой. Опустился в плетеное кресло и, указав мне напротив себя, коснулся разговорника за правым ухом». «Богдан, отгрузи весь малахит и доставь на 68 восьмой причал». И убрав руку уже ко мне, не желаете ли утолить жажду? «Благодарю, но на такой жаре предпочитаю не пить, чтобы потом не потеть. Признаться, мне по душе климат попрохладнее». Опустившись в кресло, произнес я, «понимаю». В этот момент я услышал короткое шуршание за спиной и не успел среагировать, как меня накрыла рыболовная сеть». Предпринять что-либо я не успел, сеть помешала коснуться разговорника и предупредить об опасности, а в следующее мгновение на меня навалилась пара дюжих охранников, находившихся неподалеку, и прижала к креслу. Я попытался было оказать сопротивление, но быстро понял, что это бесполезно. У меня лучшая реакция, я подвижней, с помощью боевого транса где-то даже могу предугадывать действия противника, и, возможно, одного из этих молодцов вполне сумел бы оприходовать». Но двоих без вариантов, и уж тем более с наброшенной сетью. Ну, чисто рыба, жирный такой карась. Вот только трепыхаться я не стал. Попробовал, убедился, что охранники знают свое дело туго, и тут же успокоился. «И что это значит?» – посмотрев на хозяина, поинтересовался я. «А что это может означать, молодой человек?» – слегка развел руками тот. «Не люблю загадки. Отпустите меня, уберите сеть». «И я сделаю вид, что ничего не было. В противном случае все будет очень плохо. «Давайте лучше так. Вы называете мне координаты источника силы, я отправляюсь туда на своем малом дирижабле, удостоверяюсь в правдивости этой информации, и после чего отпускаю вас. Не сразу, а только после того, как продам информацию о нем. Я даже верну вам ваш миллион», — он указал под стол. «Так дела не делаются». «Не боитесь уронить свой авторитет?» «У нас с вами разовая сделка, а не тесное сотрудничество. Так что урона моему имени это не нанесет. А вот если я не воспользуюсь шансом, тогда все сочтут меня дураком». «Жадность порождает бедность. Никогда не слышали такое высказывание, Самуил Давидович?» «Это не жадность, а всего лишь деловой подход. Так что насчет моего предложения?» Я же говорил, что меня всего лишь подрядили на разовую работу. Не видел я смысла в грубости, а потому предпочитал придерживаться нейтрально-вежливого тона. Потомка древнего рода? И вы, будучи благородных кровей, решили отказаться от возможности заиметь свой собственный источник? Да я скорее поверю в то, что Луна – это Солнце. Вы забываете, что я отказался от наследования великокняжеского стола и сейчас являюсь всего лишь мещанином. «И в этом есть свой резон, Федор Максимович. Всю вашу семью уничтожили одним сокрушительным ударом. Вам удалось выжить лишь по счастливой случайности. В такой ситуации сесть на великокняжеский стол – это все равно, что сунуть голову в петлю. А вот имея сведения о пока неизвестном источнике силы, отойти в сторону, обрасти с подвижниками и только после этого заявить о себе в полный голос – уже совсем другое дело». «Интересная гипотеза». «Только ошибочная», – покачав головой, возразил я. «А вот я так не думаю. Вы широко используете амулеты. Слишком широко. Настолько, что наличие целительницы никак не может объяснить такое количество силы из-за ее молодости. Заряжать же их в источниках великих князей – слишком дорогое удовольствие. Опять же, с чего это вдруг Анастасия Ильинична решила присоединиться к вам, кроме как не из-за перспективы впоследствии получить свой собственный источник?» Вы не в курсе? Они ведь полагают, что те принадлежат именно им, так как князья не могут не видеть, не ощущать силу. Ну что сказать, не глуп, Самуил Давидович, и разложил все по полочкам весьма грамотно. Только я не наивный 19-летний парень, чтобы верить в то, что он тут мне вещает. К гадалке не ходить. На причале сейчас будут кончать Василису, Марию и двоих телохранителей, когти и плюща. В охране у Брейера настоящие волки, так что и с девчатами, и с волчатами разберутся на раз, потом по-тихому избавятся от буревестника и концы в воду. Что касается меня, то максимум, на что я могу рассчитывать, это на нескорую, но все же безболезненную смерть. А уж про возвращение мне миллиона – это вообще курам насмех. Если бы его не интересовали эти деньги... Тогда он еще в прошлый раз озаботился бы тем, как прибрать и меня, и дирижабль. Благородные разбойники? Да как бы не так. Нашли бы, в чем обвинить и как натравить на нас всю свору. А за шумом и суматохой захватили бы как меня, так и Настю. Дорогой товар, между прочим. Так что он отпустил меня, чтобы я сам же ему этот миллион в зубах и принес». Еще и кислая мина промелькнула, когда перед ним предстал я один, без Наверняка и на нее уже присмотрел покупателя, но не срослось. Впрочем, вполне возможно, что он все еще рассчитывает заполучить и ее. Но главное все же источник. За информацию о нем можно стребовать очень много. Так что игра стоит свеч. Вот только... Спокойно, парни, спокойно произнес появившийся в саду Курасов, выставив перед собой руки в примирительном жесте и добавил «Термоядерный синтез». «Черт! Чем бы ни был этот синтез, срабатывает на раз!» Находившиеся в саду четверо охранников при этих словах замерли истуканами, устремив бессмысленный взгляд в какую-то только им ведомую точку. «Самуил Давидович, не стоит делать лишних телодвижений. Это чревато неприятными последствиями». «Выстрел никто не услышит, в барабане патроны с пробоями. Даже если не свалю вас первым выстрелом, достану следующим», произнес Курасов, покачав револьвером с глушителем на стволе. Тем временем в саду появились топор с рупором. Пока первый избавлялся от сети, второй привязал руки Брейера к подлокотникам кресла, а затем они оба начали вязать находящихся в трансе охранников. Вроде как без кодовой фразы «они не очнутся еще часов шесть», Но мало ли как оно может обернуться, я в гипнозе мало что понимаю. Переиграл меня, мальчишка, стиснув кулаки, произнес Брейер. Ну, я был бы дураком, если бы доверился Маклеру, ведущему дела с разбойниками. Вся эта чушь про благородных пиратов и совестливых торгашей для восторженных юнцов с обзором горящим. Я, конечно, молод, но на жизнь имею вполне трезвый взгляд. Беря со стола свою душку с нанизанными на нее разговорниками, ответил я. «И как такое возможно?» – кивая в сторону связываемых охранников, поинтересовался Брейер. «Ничего сложного при наличии рядом целительницы. Три дня, пока тут стоял носорог, и потом еще пять, пока я отсутствовал. Здесь вовсю трудился Вадим Альбертович с парой помощников и Анастасией Ильинишной. В результате она смогла заворожить большинство ваших охранников, которых тихонько отлавливали в городе. Результат этой работы вы и наблюдаете сейчас. Вообще-то Настя пока не обладает гипнозом. Он станет ей подвластен через несколько лет. Возможно и раньше, благодаря медитациям в потоке силы. Но случится это точно не завтра. Однако у одаренных имелась возможность подчинять себе чужую волю и без этой способности. Она ведь по своей сути также является конструктом, а значит, может быть заключена в амулет. Правда, активировать его по силам только целителю. Достаточно пяти минут, и закладка в мозгу клиента. Люди Брейера ведь не пленники и не на цепи сидят, а потому в город выходят регулярно. Самое сложное – даже не захватить человека, чтобы представить предъясны очи Насте, а сделать это, избежав свидетелей». Сам захват проходил гладко и без проблем. Приблизиться к объекту с помощью морока не составляло проблем, после чего его оставалось вырубить и уволочь в тихий уголок. Технологии будущего пришли мне на помощь и в этот раз. И опять я до этого додумался совершенно случайно, так как даже не думал в эту сторону. Просто однажды по неосторожности коснулся электрических проводов, и меня хорошенько тряхнуло». Так я узнал, что панцирь не защищает от удара электротоком, а потому решил создать электрошокер и посмотреть, что из этого получится. Настолько увлекся воплощением идеи, что затратил на это дело целый месяц. Увы, но для осуществления задуманного местные технологии оказались на слишком низком уровне. Поэтому, казалось бы, простое дело вылилось в весьма сложное предприятие но все сложилось как надо, и на выходе я получил рабочий образец. Не сказать, что он отличался компактностью, и аккумулятора хватало лишь на один валящий с ног разряд, но это уже детали. Вообще-то, если бы Брейер ограничился честной сделкой, то ничего бы и не было. Я заплатил бы ему, забрал малахит и убрался с Буяна, а затем эвакуировал бы и своих людей. Вот только хитромудрый маклер решил получить все и сразу – Топора и рупора недаром пригласили обождать меня в прохладе арки ворот. Их там собирались упаковать, а после и упокоить. Но в самый ответственный момент охранники застыли истуканами, а парни подали сигнал как на буревестник, так и главному безопаснику, после чего впустили на территорию усадьбы Курасова, Борщева и Настю в сопровождении пары десантников. «Как тут у нас дела?» – поинтересовалась появившаяся Бирюкова. «Беседуем. А у тебя?» «Порядок. Завороженные замерли болванчиками. Остальных я положила рассеивателям. Даже не запыхалась», — пожав плечами, пояснила она. «Растешь», — хмыкнул я. «Стараюсь», — улыбнулась она в ответ. «И что вы собираетесь делать?» — поинтересовался Брейер. «Для начала задам вам несколько вопросов. Потом ограблю вас и под конец убью. Оставлять такого, как вы, у себя за спиной глупо». «И вы действительно полагаете, что я скажу вам хоть что-то?» Рано или поздно говорят все, Самуил Давидович. «Я умею терпеть боль. Пытать вас никто не будет. Вы просто сделаете все, о чем я вас попрошу», – покачал я головой. Затем посмотрел на Настю, и та утвердительно кивнув, приблизилась к пленнику, извлекая из кармана амулет на цепочке. Подвесила его перед глазами Бреера, и тот сразу же поплыл». Я, конечно, мог воспользоваться и иглами, комплект которых лежал во внутреннем кармане сюртука. Но к чему эти сложности, если можно сделать все куда проще и быстрее? А главное, мне нужно было, чтобы Маклер отдал своим людям кое-какие распоряжения. И добиться этого с помощью акпунктуры не получится. А под гипнозом проще простого. «Самуил Давидович, ваши люди направляются к причалу с малахитом или должны просто захватить мой самолет?» Спросил я, получив подтверждение от Насти о готовности клиента. «Просто захватить самолет», – бесцветным голосом ответил Брайер. «На складе есть люди, которые могли бы доставить товар на причал?» «Конечно. Там находятся управляющие и работники». «Можете прямо сейчас связаться с управляющим и отдать приказ, чтобы они доставили малахит?» «У меня связана рука». Я освободил ее, и он тут же поднес палец к разговорнику за правым ухом. Отдал распоряжение, после чего опустил руку на подлокотник, продолжая пребывать в прострации. «Кому еще вы сообщили о том, что мне известны координаты источника силы?» «Никому». «Сделали по этому поводу какие-либо записи?» «Нет». «Лютый, это Василиса», — раздался у меня в голове голос Ларионовой. «Говори». Коснувшись амулета, произнес я: Тут приперся десяток обломов, как ты и предполагал, хотели взять на в оборот. Шестеро замерли и стуканами, четверых положили коготи плющ из бесшумных револьверов. Все прошло тихо, тела прибрали и стуканов укрыли. Что дальше? Уверена, что все прошло тихо, и никто не видел. Уверена. Тогда ожидайте, скоро должны будут подвести груз. «Определите его в контейнеры, мы подойдем часа через два. Не расслабляйтесь и никуда не отлучайтесь». «Ясно». «Ну что же, Самуил Давидович, не будем попусту терять время», — вновь посмотрев на пленника, произнес я. «Никаких угрызений совести по поводу того, что я собирался вынести из этого дома все ценности, я не испытывал. А как только закончим тут, прогуляемся на склады неуважаемого Брейера» где Настя вправит мозги работникам склада и управляющему. Так, чтобы комар носа не подточил и ничто не указывало на меня. Я ничуть не опасался того, что убийство Маклера и его людей на причале повесят на меня. Буян вне закона, так что если и касается, то только наследников этого ублюдка. Остальным до него нет никакого дела».